Глава восьмая Сталин стоял у окна и смотрел на золотые купола Успенского собора. Чуть ниже их сияли скромным серебром купола церкви 12 апостолов, едва просвечивающиеся сквозь буйство майской зелени. Этот месяц по существу завершал относительно знакомый и максимально спланированный этап той войны, Который они начали готовиться с того самого момента, как в его рабочем кабинете появился молодой и слегка испуганный перенек, представившийся Алексом Штраубом. Получилось далеко не все, что планировалось. Да и того, что получилось, удалось добиться далеко не с первого раза. Но общий результат, пожалуй, можно было признать сугубо положительным. Несмотря на все косяки и неудачи первого года войны. А неудачи были, да. Так, сколько бы ни прилагали усилий, не удалось поймать в ловушку немецкую третью танковую группу. Не получилось остановить немцев под Смоленском. Часть армии Норвегии, причем, пожалуй, самая опасная, горная егеря сумела вырваться из ловушки для организации которой, кстати, на этот раз было выделено почти в два раза больше войск, чем в том такте, когда эта операция была осуществлена в первый раз. В этот раз на Нарвегский плацдарм было переброшено на одну стрелковую дивизию больше, а также дополнительно выброшен воздушный десант на Ивола и Сиковару. Но егеря сумели-таки преодолеть снега и болота и вырваться из окружения. Не все, дай бог, четвертая или даже пятая часть, но... Из группы армий «Север» получилось далеко не все, что планировалось. Хотя на этот раз число попавших в плен оказалось почти в три раза больше, чем в предыдущей реальности. Около 150 тысяч вместо 50. Но полностью замкнуть кольцо окружения снова не удалось. Невзирая на то, что и на эту операцию по его настоянию было выделено больше сил, чем в прошлом такте. Благодаря чему на юге, например, немцы сейчас продвинулись куда дальше. Увы, куда лучше организации, тактика, снабжение и вооружение, как выяснилось, решают далеко не все. Очень большое значение имеет личный опыт. На всех уровнях. Летом осенью 41-го немецкий солдат спокойнее вел себя под огнем, более умело передвигался по полю боя. Командир немецкой роты быстрее принимал решения, быстрее и точнее наводил огонь приданных средств. Система снабжения немецких частей и соединений быстрее и в больших объемах доставляла в боевые части необходимые снабжения и быстрее реагировала на резкие изменения обстановки. Короче, в первые месяцы войны немцы были лучше везде, на всех уровнях, от солдата до генерала. Кое-где совсем немного, на каких-то участках даже совсем чуть-чуть, но лучше. На целых две войны, польскую и французскую. Однако ситуация начала постепенно меняться уже к концу лета. В первую очередь вследствие того, что удалось избежать крупных котлов. Нет, они были. Но поскольку ставкой сразу же дана была жесткая установка на то, что подвижные части использовались в первую очередь именно для организации прорывов из котлов и купирования немецких охватов и обходов, и ни в коем случае не бросались во встречные лобовые атаки, подавляющее большинство окруженцев удалось таки, пусть и с потерями, но вывести. Далеко не всех, конечно, но общее количество тех, кто оказался в плену на сегодняшний день, по приблизительным подсчетам, не превысило 200 тысяч. То есть оказалось более чем в 15 раз меньше, чем это случилось в той реальности, из которой попал к ним Алекс Штрауб. И раза в три меньше, чем в предыдущем такте. Так что к осени РККА научилась обороняться вполне успешно. А вот наступать, судя по результатам, пока не очень. Части и соединения постоянно запаздывали с маневром, отставали тылы, не получалось вовремя перенацеливать авиацию. Немцы же показали себя во всем блеске, умудряясь, например, почти в три раза меньшим числом самолетов осуществлять почти такое же число вылетов, уступая по этому параметру советской авиации на жалкие 15%. Страшно было подумать, каким был бы разрыв, если бы не удалось осенью провести операцию «Копель», которую немцы обозвали «Генерал Мороз». Так что достаточно впечатляющий, чего уж там скромничать, итог был результатом скорее хорошего многоуровневого планирования вследствие имеющегося доступа к уникальнейшей информации, образовавшегося вследствие помощи Александра, нежели чего другого. Ну да ладно, выучимся еще». Сталин поднес ко рту трубку и затянулся. Не так уж долго у него получалось не курить. Ничего, даст Бог, все равно проживу подольше. Пусть и меньше, чем мог бы. На этот раз все обошлось без инфаркта в июне 41 -го. Да и, кроме того, во время пребывания в будущем удалось неплохо подлечиться. Что еще можно записать в плюс? Потери немцев... Похоже, на этот раз общий ток кампании 41-го, начала 42 -го года, впервые за историю всех предыдущих тактов, оказался в пользу Советского Союза. Только пленными к маю 42-го советскими войсками было захвачено около 280 тысяч человек. И это против 200 тысяч потерянных по данному пункту РКК. Да, общий счет 41-го, скорее всего, вышел в пользу немцев поскольку две трети этого числа – результат разгрома армии Норвегии и группы армий Север. То есть окончательно уже начало зимы 1942 го но все равно это радует. Тем более, что хотя по остальным видам безвозвратных потерь, превышение потерь вермахта над РККА не столь явное, но по подсчетам Шапошникова оно все равно есть. Причем по реальным подсчетам. То есть не тем, которые озвучиваются в сводках Информбюро, а тем, которые ложатся на стол ему и отражают действительную картину. Ибо самообман на таком уровне ой как чреват. Сталин вздохнул. Эх, устроить бы сейчас парад побежденных в виде прохождения колонны пленных немецких солдат и офицеров по Садовому кольцу. Пленных для этого уже вполне хватает, но нельзя, нельзя. Наоборот, пока необходимо максимально преуменьшать собственные успехи. А то, как докладывает Меркулов, в немецких высших кругах начались очень неприятные телодвижения в сторону англичан. Нет, пока у власти находятся Гитлер и Черчилль, это ничем не окончится. Но ведь и в первоначальной истории Алекса и практически во всех остальных получившихся реальностях против Гитлера каждый раз образовывались заговоры, ставившие своей целью его убийство и скорейшее заключение сепаратного мира с англичанами и американцами, чтобы сосредоточить все силы против СССР. Правда, как правило, это случалось заметно позже. В изначальной реальности Алекса аж в 44-м. Но ведь в той истории в 41-42 годах у них всех еще имелась полная уверенность, что они вот-вот додавят таки Советский Союз. А в этой у них такой уверенности больше нет. Зато есть страх. Страх перед неминуемой расплатой за авантюру, в которую они ввязались вместе с Гитлером. И это не столько нападение на Советский Союз, сколько вся эта война в целом. Вот они и пытались добыть себе прощение подобным образом. То есть вернувшись к изначальному плану англичан и французов. Потому как по этим планам Гитлер выкармливался против именно СССР. А он же прямо об этом писал в своей «Майн Вот в него и стали вкладываться и продвигать к власти. Это американцам было изначально наплевать, кто и с кем будет воевать. Им просто нужна была большая европейская война, а кого с кем — неважно. На столе зазвонил телефон Поскребышева. Сталин вздохнул, бросил прощальный взгляд в окно и, подойдя к столу, снял трубку. — Да. — Товарищ Сталин, к вам, Молотов, по записи. — Хорошо, пусть заходит. «Значит, англичане категорически не согласны признать наше приобретение в Норвегии», задумчиво произнес Сталин после того, как Нарком иностранных дел закончил доклад. Да, Молотов мгновение поколебался, но потом все-таки добавил. «У меня сложилось впечатление, что они еще могут как-то согласиться на Шпицберген, но все остальное нет». «Это ничего». Усмехнулся хозяин кабинета. «Пока идет война, сильно гадить они нам не осмелятся. А после? У нас найдутся аргументы, способные их убедить». Вячеслав Молотов молча склонил голову. Он совершенно не понимал непременного желания Иосифа Виссарионовича обязательно оставить за Советским Союзом не слишком-то и нужные, на его взгляд, территории. Ну ладно, Шпицберген, там хоть есть уголь. Или Финмарк, где имеются неплохие запасы ценных полезных ископаемых. Но все остальное... Вот нахрена СССР, расположенный за северным полярным кругом, совершенно безлюдный остров, ближайшими территориями к которому являются Исландия и Гренландия. Или такой же, но еще и на 90% покрытый снегом и льдом неподалеку от Антарктиды. У нас у самих таких обледенелых и безлюдных островков в Северном Ледовитом океане до хрена и больше. Увы, старый соратник Сталина не знал и не мог ничего знать о будущих базах стратегических бомбардировщиков США в Гренландии, о скором возрастании значения Антарктиды, о передовом противолодочном рубеже НАТО, протянувшемся от мыса Нордкап до острова Медвежий. Нет, сейчас пока были шансы на то, что никакого НАТО в этом варианте истории не случится. Но, как говорится, Береженного Бог бережет. Так что и острова, и весь Тромс, и Финмарк должны остаться за Советским Союзом. Тем более, что особенных проблем с контролем этих территорий не предвидится. Они и так были заселены весьма скудно. В обоих бывших норвежских провинциях общая численность населения даже до войны не превышала 150 тысяч человек. А уж после того, как там порезвились огладавшие гитлеровцы из армии Норвегии, их, похоже, наново заселять придется. «Кстати, удалось разузнать, кто нам так сильно помог с Норвегией», — оживился Молотов. «И кто же?» — Геббельс усмехнулся нарком иностранных дел. «Англичане поделились информацией», — понимающий усмехнулся Сталин. Это было объяснимо. У англичан всегда было куда лучше с агентами в высших кругах немецкого руководства. Достаточно вспомнить того же Канариса. К тому же советской агентуре в Германии и других оккупированных странах еще в конце ноября был отдан приказ прекратить всякую деятельность и залечь на дно дабы сохранить ее до весны. Потому как самым основным вопросом, на который должна была ответить разведка, был вопрос с направлением летнего немецкого наступления. Почти во всех предыдущих реальностях немцы выбирали южный вариант. Но быть уверенным в том, что они и сейчас примут такое же решение, было нельзя. Могут попытаться ударить и на Москву, или попытаться снова вернуть себе Прибалтику. Уж больно близко советские войска оказались от Кёнигсберга. А на последнем совещании Ставки было принято решение в 1942 году снова действовать от обороны. То есть дождаться удара немцев, выбить технику и личный состав и уж потом ударить самим, при удаче попытавшись устроить немцам нечто вроде того Сталинграда, о котором рассказывал Алекс. Но если получится, и сложится удачная конфигурация фронта. Тем более, что вследствие столь сильных собственных потерь Гитлер надавил на своих союзников и заставил их выделить на совместный фронт борьбы против коммунизма куда большей силы, чем когда-либо ранее. Так что слабые фланги у немцев точно будут. И что же они тебе поведали? И Молотов рассказал. Втянуть норвежцев в войну против СССР предложил именно Геббельс и клятвенно пообещал Гитлеру лично добиться этого. После чего весьма иство взялся за воплощение своего обещания. Ибо разбрасываться подобными заявлениями перед Гитлером было весьма чревато. Так что, когда первая попытка с национальным правительством не привела к желаемому результату, Геббельс развил бурную деятельность, сочиняя речи, редактируя статьи для норвежских газет и устраивая пышные парады добровольцев. Но, увы, те приемы, которые отлично срабатывали на территории Рейха, в Норвегии чего-то не дали привычного эффекта. Геббельс обратился напрямую к Гитлеру с просьбой о помощи, вследствие чего от операции по снабжению войск фон Фалькенхорста был оторван целый полк транспортных самолетов, который за неделю перебросил в Норвегию добровольческий легион СС Норвегия, прошедший по Осло торжественным маршем после чего он был немедленно переброшен на север, к линии новообразованного фронта, который в тот момент удерживали исключительно немецкие отряды, сформированные по большей части и из военнослужащих тыловых и охранных подразделений. Прибыв на фронт, норвежские сессовцы попытались атаковать советские войска, которые за это время уже продвинулись до Роганана, но не преуспели. Норвежцы предприняли несколько атак, но так и не смогли сбить русских морпехов с позиции, потеряв при этих атаках около 20 человек убитыми и до 50 ранеными, и не продвинувшись ни на шаг. Однако, как выяснилось, на успех, по большому счету, никто и не рассчитывал. Эта атака нужна была для кое-чего другого. Доктор Гебельс решил добавить в приготовленный им варево крови героев. Так что после неудачного для легиона СС боя во всех газетах были опубликованы портреты убитых, снабженные пафосными некрологами, и организовано пышное награждение раненых и просто отличившихся. В этот момент НКИД СССР опубликовал заявление, в котором говорилось, что Советский Союз не признает легитимность правительства немецкой марионетки Квислинга, и потому не считает себя в состоянии войны с Норвегией. И никто, даже сам Молотов, не знал, что на самом деле это заявление было началом некой игры, которая должна была окончиться весьма неожиданно как для врагов, так и для союзников. Заявление было принято вполне благосклонно. Англия, как и США, к тому моменту, Благодаря идиотскому поступку Гитлера, уже вступивший в войну с Германией, высоко оценили данный жест Советского Союза. А находящийся в Лондоне король Норвегии и глава правительства в изгнании Хокон VII горячо одобрил подобный подход и призвал русских видеть в норвежцах не врагов, но друзей, вместе борющихся против общего врага. Увы, пропагандистская операция никак не помогла Геббельсу потому что скудный ручеек добровольцев совершенно не увеличился. За все прошедшее время удалось набрать всего около 25 тысяч человек, большая часть из которых составляли сопляки и алкоголики из Квислинговского национального единения, среди которых было всего несколько офицеров. Причем большая часть из них записалась на войну с азиатскими ордами еще в первую же неделю. Так что рейхс-министр пропаганды, уже осознавший, в какую задницу он угодил со своей идеей, и отчаянно искавший способ как-то исправить ситуацию, решил пойти в банк Его следующим шагом стало то, что по местам проживания офицеров, распущенной после оккупации норвежской армии, пошли совместные команды квислинговских молодчиков и штутце войск СС, заставляя их, под угрозой заключения семей в концентрационный лагерь, записываться в новую норвежскую армию. Рейхс-министру пропаганды жизненно требовалось сделать из двух с половиной тысяч сопляков и алкоголиков хоть какое-то подобие воинской части, что без офицеров было невозможно. Надо ли говорить, что когда сформированное из подобного материала и подобными методами войска было брошено в бой, Реальный результат снова оказался практически нулевым. Но доктор Гебельс был гением пропаганды, поэтому даже из нулевого результата он сумел сделать чуть ли не эпическую победу. Норвежские газеты были заполнены фотографиями бравых норвежских героев и заснеженными полями, усеянными телами советских солдат. И никто не догадывался, подобное поле было единственным, просто снятым с нескольких ракурсов и чтобы усыпать его телами, их пришлось собирать по всему фронту. Более того, существенная часть этих тел, а конкретно все те, что размещались на заднем плане, вообще не имели отношения к РКК. При имеющемся качестве газетных фотографий это не имело никакого значения. Однако картинка получилась что надо. Так что новое заявление советского правительства, в котором уже явственно сквозило глухое раздражение, было вполне объяснимо. Энкит СССР заявил, что по-прежнему не считает себя в состоянии войны с Норвегией. Но если советские солдаты, несущие норвежцам свободу от гитлеровской оккупации, продолжат гибнуть от их рук, эта позиция может быть пересмотрена. Это заявление привело в ужас норвежского короля. Очень не понравилось Англии. А вот доктором Геббельсом, наоборот, было воспринято как весьма добрый знак. Ибо если русские реально объявят войну норвежцам, хочешь не хочешь, придется защищаться. Так что он с огромным воодушевлением принялся за подготовку настоящего пропагандистского шедевра. А именно организации налета первой бомбардировочной эскадрильи армии освобождения Норвегии на столицу советского Заполярья, город Мурманск, после которого СССР с глубоким сожалением оказался вынужден объявить таки войну Норвегии, ставшей аж на восьмой страной, находящейся в состоянии войны с Советским Союзом. А какова их реакция на большую порку? «Среди рядовых британцев восторженные», — усмехнулся Молотов. Фильм «Обыкновенный фашизм» в достаточной мере подготовил почву. Да и бомбежки Лондона и других английских городов в сороковом, начале сорок первого, тоже еще у всех в памяти. «Обыкновенный фашизм», вышедший на экраны в апреле 42 -го года, естественно, сильно отличался от того фильма, который Сталин просмотрел во время своего путешествия в будущее. Хотя снял его тот же сам режиссер, Михаил Ром. Это было вполне объяснимо. Ведь осенью 41 года, когда началась работа над этим фильмом, в его распоряжении не имелось значительной части того огромного объема кинофотоматериалов, который был накоплен архивами к середине 60-х годов, когда он принялся за работу в предыдущих тактах. Но начатая буквально с первого дня войны практика максимальной фиксации преступлений немецко-фашистских войск принесла свои плоды. Этим занимались как специальные следственные бригады, так и партизаны, и даже часть диверсионных групп, которым для этого выдавали фото- и киноаппараты. Не говоря уж об активированных материалах, как назывались фото- и кинодокументы, которые собирались с немецких трупов. Ну вот любили некоторые сверхчеловеки поснимать себя на фоне горящих исп и убитых детишек. Так что с чем работать у Рома было? К тому же кое-что удалось прихватить с собой и из будущего. Например, содержание того же плана ОСТ или кое-что из материалов Ванзейской конференции, которая в этой реальности произошла практически в те же сроки, что и во всех предыдущих. Кстати, то, что фильм вышел в апреле, было связано именно со сроками ее проведения. В Великобритании и тем более в США еврейское лобби всегда было очень влиятельным. И если к страданиям и смертям всяких гоев они еще могли отнестись с долей пренебрежения, то вот целенаправленное уничтожение именно евреев должно было привести основную массу этого избранного народа в ярость каковой Иосиф Виссарионович собирался воспользоваться в интересах Советского Союза и всего советского народа. И, судя по той информации, что поступало, подобные надежды вполне себе оправдывались. «А вот среди истеблишмента скорее паническое», — продолжил между тем Молотов. «Они не ожидали от нашей дальней авиации такой эффективности». По информации Майского, Черчилль дал срочное поручение провести ревизию британских стратегических объектов на предмет возможной атаки с подобными последствиями. Они сильно опасаются, что немцы в отместку предпримут нечто подобное. Вроде как даже планируют для усиления ПВО Метрополии перебросить часть истребителей из Северной Африки. Сталин самодовольно усмехнулся. «Это хорошо». Меньше дурных мыслей в нашу сторону в голове появится. А что, американцы? Там лучше, хотя и не намного, с готовностью ответил Молотов. У них сейчас основные проблемы с японцами. Рузвельт, конечно, сам провоцировал японскую атаку. Ничем иным его эмбарго не объяснишь. Тем более, что он давно хотел продавить своих изоляционистов в Конгрессе, но Он явно не ожидал, что они способны ударить так сильно и так широко. Сталин, понимающий, кивнул. Да уж, японцы показали себя просто мастерами доводить до совершенства любые, даже самые рискованные идеи. Впрочем, Советский Союз им с этим старательно помогал. Скурпулезная работа с подданными императора Хирохита, основной целью которой было максимально содействовать развороту направления японской экспансии как минимум в сторону обратного расположения советских границ, а как максимум вообще в морском, а не континентальном направлении, началась еще в начале 30-х. Японцев старательно обрабатывали на тему того, что поскольку Япония — остров, Ему сама э, Аматерасо велела повторить путь точно такого же острова, но лежащего по другую сторону самого большого континента Земли, то есть тоже стать владычицей морей, а вернее океанов, Тихого и Индийского, вследствие чего СССР щедро делился с японцами технологиями, пригодными для использования именно военно-морской области не отказывал в поставках самых современных корабельных РЛС, гидрофонов, а также и электронных компонентов для них. И не только. Особенных изменений в последовательности событий это поначалу не принесло. Японцы точно так же, как и во всех предыдущих тактах, по пояс влезли в Корею и Маньчжорию и начали весьма по-хозяйски вести себя в Китае. А после инцидента на мосту Лугоу Экономическое сотрудничество СССР и Японии вообще оказалось полностью свернуто. После чего японцы, опять же, как и во всех предыдущих реальностях, попытались попробовать СССР на прочность. Сначала у озера Хасан, а затем у монгольской реки Халхенгол. Итогом этих попыток стало то, что сторонники военного конфликта с СССР, во-первых, сильно потеряли в авторитете, а во-вторых, несколько убавились в числе. Потому что около десятка японских офицеров во главе с генералами Камацубарами Титару и Кенкити Уэйда совершили сепуку. Причем проделали это публично, придя при полном параде с родовыми мечами на площадь перед императорским дворцом. Всеми японистами мира это было расценено как публичное извинение перед СССР. После этого никого не удивило то, что практически сразу же после данного символического жеста между Японией и Советским Союзом был заключен пакт о ненападении, дополненный секретным протоколом о взаимном уважении границ, в котором гарантировалась неприкосновенность не только государственных границ, но и согласованных линий разграничения на территории Китая. Причем во время подписания этого договора японский посол Йосицугу Татекава через советского народного комиссара по иностранным делам, проинформировал советское руководство, что императором принято решение отпустить птиц севера и насыпать обильного корма в кормушки птиц юга и востока. Эта цветастая фраза означала, что японцы отказываются от экспансии на север и собираются сосредоточиться на других направлениях. СССР это оценил. В Японию были восстановлены поставки невоенной продукции, включая и электронные компоненты, а также продана крупная партия колесной и гусеничной техники, включавшая в себя несколько десятков мощных бульдозеров, которые, по информации разведки, в настоящий момент активно использовались японцами при строительстве аэродромов на островах Тихого океана. А также конфиденциально был продан пакет военных технологий, среди которых оказались чертежи легких авианосцев, которые СССР строил на базе американских танкеров. С помощью «Алекса» с третьей попытки у кораблестроителей Советского Союза получились вполне приличные кораблики. После чего японцы поспешно купили у американцев несколько стареньких танкеров той же модели, которая использовалась СССР для перестройки в авианосце. К 7 декабря два новых легких авианосца на их базе уже были в строю, вследствие чего количество японских самолетов, которые нанесли удар по Пёрл-Харбору, увеличилось на 9 десятков машин. Сам налет снова прошел по слегка измененному по сравнению с предыдущим тактом сценарию. На этот раз японцы не стали высаживать десант на Оаху, но зато выбомбили базу Тихоокеанского флота США – куда более основательно. А также, как и в прошлый раз, утопили «Энтерпрайз», точные координаты местонахождения которого были переданы в эфир радиостанции с позывными японского парохода «Кошинмару», вышедшего из Панамы еще в конце ноября, который вроде как был атакован эсминцами конвоя этого авианосца. Вроде как, потому что сами американцы отрицали, что факт атаки этого корабля со стороны кораблей их военного флота имел место быть. Хотя корабль исчез-таки где-то на просторах Тихого океана. Впрочем, в связи с разразившейся войной делали это они достаточно вяло и не очень долго. А затем вообще объявили, что поскольку данный корабль шел из Панамы, значит, так или иначе точно имел отношение к чудовищной диверсии на Панамском канале, вследствие чего его утопление есть факт доблести и, несомненная, военная победа. Хотя вопросы по поводу того, кто же именно его утопил, а главное, кто так удачно засветил перед японцами координаты оперативного соединения адмирала Хелси, остались. Как бы там ни было, сообщение было принято на эскадре адмирала Нагумо именно тогда, когда вовсю шла подготовка к третьей волне, для которой на Оаху уже осталось не особо много важных целей. Поэтому для атаки этого авианосца тут же была выделена группа самолетов, которые отлично справились со своей задачей, утопив не только его, но и еще парочку кораблей восьмого оперативного соединения. «Да уж!» «Возмущение в Конгрессе было таким большим, что от импичмента его спасло только чудо», — усмехнулся Сталин. «Даже разгром Тихоокеанского флота уже был сильнейшим ударом, но это хотя бы военное поражение. Разрушение же Панамского канала очень сильно ударит и по их экономике. В том числе и в виде нашей поддержки», — также усмехнулся в ответ Молотов. Но еще и Гитлер помог с немедленным объявлением войны США. Но ему в тот момент очень пригодилось бы нападение японцев на наш Дальний Восток. Вот он и попытался хотя бы подобным образом подтолкнуть своего азиатского союзника к подобному решению. Оба собеседника обменялись хищными ухмылками. Фюрер германской нации был совершенно не в курсе дополнительного протокола о взаимных гарантиях границ. Причем инициатива по заключению данного соглашения исходила именно от японской стороны, которая была очень не против усилить свои войска, действующие в Китае и Индокитае, полумиллионам солдат Квантунской армии, до сего момента бесполезно торчащих у границ Советского Союза. В изначальной истории Алекса они держали там столь крупную группировку, имея мысли в удобный момент, то есть когда дела у СССР на Западном фронте пойдут совсем плохо, ударить таки русским в спину и оттяпать чего получится. Здесь же, после куда более впечатляющего разгрома у Холхин-гола и намного более успешного для СССР течения войны с Германией, таких мыслей у японцев не осталось. Нет, всю армию от границ СССР японцы, конечно, не убрали. Договор договором, но с русскими все равно порох следовало держать сухим. Однако уже к сентябрю 41-го общая численность японских войск, дислоцированных поблизости от советских и монгольских границ, составила не более 100 тысяч человек. Да и из них чисто японскими была только половина частей, остальное — местные формирования. Но Рузвельт, можно сказать, вернул нам долг, не дав конфисковать наши военные заказы, которые мы сделали по линии Ленд-Лиза, уточнил Молотов. — Не думаю, что конфискация реально планировалась, — пожал плечами Сталин. — Наши заказы в основном относятся к сухопутным войскам, а американцев ждет война на море. — Это-то да, но опасность потерять часть все равно присутствовала. Те же патроны крупнокалиберным пулеметом, скажем, или взрывчатку. Да и конгрессмены в Угаре могли принять какой-нибудь законопроект, типа «Все и все на борьбу с наглым агрессором», предусматривающий тотальную конфискацию любых военных заказов в пользу своих вооруженных сил. И тогда даже президент США ничего не смог бы сделать. Он вздохнул. Хотя и без этого с заказами по Ленд-Лизу у американцев сейчас стало сложно несмотря на объявление им войны Гитлером. Но кое о чем удалось договориться. Вот списки, которые уже согласованы с Гарриманом и Джонсом. Когда народный комиссар иностранных дел СССР покинул кабинет, Иосиф Виссарионович еще несколько минут сидел неподвижно, обдумывая все, что ему доложил Молотов. Что ж, пока ситуация складывается весьма неплохо. Да, получилось не все запланированное, а кое-что получилось совсем не так, как хотелось, но в жизни вообще всегда присутствует зазор между желаемым и тем, что и как из этого воплотилось. Больше или меньше, но всегда. А в общем, внешнеполитическая ситуация для СССР пока складывается куда как лучше, чем в любой из предыдущих реальностей. Но это только потому, что пока, по большей части, были использованы домашние заготовки. Когда было в общих чертах, конечно, известно, что и когда предпримут как противники, так и союзники. И какие результаты принесут их действия. Естественно, приблизительно, но все-таки с достаточной долей достоверности. Даже заявление советского правительства по поводу нападения японцев на Пёрл-Харбор Сталин написал заранее и специально запланировал на вечер дня японской атаки расширенное заседание Политбюро, чтобы его можно было немедленно утвердить и сразу же отправить. Правда, информация о нападении пришла чуть позже, чем он рассчитывал, когда все вопросы повестки дня уже были рассмотрены, поэтому пришлось придумать, как не дать людям разъехаться, пригласив их на просмотр новой американской комедии. Но зато все вышло даже более естественно. Остановка сеанса, внезапные появления посла США, срочное ночное совещание и, главное, успели. Телеграмма с заявлением Политбюро ЦК ВКПБ и Советского правительства была получена как раз в момент крайне тяжелого для Рузвельта совместного заседания двух палат Американского Конгресса. И слова... Мы, как государство, также подвергнувшееся внезапному и вероломному нападению, заверяем американский народ, что готовы вместе, плечом к плечу встать против, явно серьезно изменили настроение многих сенаторов и конгрессменов. Конечно, после подобного пришлось по неофициальным каналам довольно долго успокаивать японцев, но вроде как к настоящему моменту это сделать удалось. Тем более, что за последние три месяца численность советских войск на Дальнем Востоке была почти демонстративно уменьшена на две трети. Так что, судя по последним докладам разведки, начавшееся было в январе 42-го быстрое увеличение Квантунской армии к апрелю уже практически остановилось, а в начале мая ее численность вновь стала падать. Сталин вздохнул и, протянув руку, взял трубку и принялся неторопливо набивать ее табаком. Увы, большая часть домашних заготовок к настоящему моменту была использована. И с этой весны они вступали на тонкий лед неизвестных вероятностей. Даже направление летнего удара немцев и то пока не было определено. Хотя с апреля месяца все сети советской разведки были выведены из спячки и сейчас интенсивно работали в первую очередь именно над этим вопросом. Эх, если бы у них была возможность опять получить информацию от Александра. Алекс, Алекс, что же с тобой случилось? После того, как от Зорки не поступило подтверждение успешного перехода из Москвы в Швейцарию, была выслана специальная группа, которая обнаружила сгоревший дом и следы перестрелки в виде россыпи гильз. Трупов отыскать не удалось. Опрос возможных свидетелей в окрестностях дома тоже практически ничего не дал. Тем более, что делать его пришлось с предосторожностями. И после того, как расспрашивающими заинтересовалась местная полиция, быстро ретироваться. Снова зазвонил телефон. Иосиф Виссарионович снял трубку. — Товарищ Сталин, к вам Фрунзе и Королев. По записи. — Пусть заходят. — Ну, чем порадуете? — усмехнулся хозяин кабинета — когда гости расположились на стульях. «По твердо топливным ракетам все идет нормально», — слегка волнуясь, начал Сергей Павлович. Когда еще перед нападением Германии на Польшу, в его КБ из секретариата Сталина были переданы материалы по ракетным топливам, причем как твердым, так и жидким, он целую ночь сидел над папкой. С одной стороны, восторгаясь неизвестными инженерами и химиками, сумевшими продвинуться так далеко в той области, которая была предметом и его интереса, а с другой — обливаясь холодным потом. Потому что эти неизвестные уже были готовы к созданию реального боевого оружия, которому его страна не могла ничего противопоставить. Ну, то есть вообще ничего. Кто это был? Англичане? Немцы, французы, американцы. 29 июня у него засосало под ложечкой, потому что ему показалось, что он наконец-то узнал, кто это. Немцы, кто ж еще? Но шли недели, потом месяцы, однако о применении немцами ракетного оружия ничего не было слышно. Даже Москву они пытались бомбить с помощью обыкновенных бомбардировщиков. И перед Королёвым забрежила надежда, что он сможет успеть, упредить, если уж не в технических разработках и решениях, то хотя бы в создании рабочего образца. С июня мы запускаем в серию новой модели авиационных противотанковых ракет калибра 57 мм, что позволит увеличить боекомплект по носимому ракетному оружию самолётов-штурмовиков Ил-2 почти в два раза. Кроме того, на выходе еще несколько образцов для ракетных систем залпового огня, увеличенной дальности и кучности, и надкалиберные увеличенной мощности. А также, надеемся, к концу лета представить рабочий образец твердотопленного снаряда калибра 650 мм с дальностью пуска до 50 км и весом боевой части в 300 кг. А по жидкостным? По жидкостным... По жидкостным хуже. То есть одноступенчатые с дальностью пуска до 300 километров и весом боевой части в одну тонну уже летают. А вот с двуступенчатыми пока проблема. Королёв замялся. Понимаете, для двухступенчатых систем нами, по рекомендации, тут Сергей Павлович бросил быстрый взгляд в сторону Фрунзе, была выбрана пакетная схема. А при такой схеме двигатели второй ступени начинают работу одновременно с двигателями первой ступени, но работают куда дольше. И так получилось, что созданный металлургами жаропрочный сплав при длительном воздействии высоких температур и давления начинает терять прочность куда быстрее, чем ожидалось. Для обеспечения надежной работы первой ступени его характеристик хватает, но вот для второй... Понятно. Сталин встал и прошелся по кабинету. То есть сроки создания двухступенчатой ракеты межконтинентальной дальности у нас сдвигаются. И как сильно? Не уверен, что могу сейчас ответить на этот вопрос, товарищ Сталин. Королев развел руками. Все зависит от металлургов. Как только они дадут нужный сплав, мы сразу же возобновим испытания. Хозяин кабинета нахмурился. Опять. Никакие полученные чертежи и формулы не могли гарантировать, что необходимое изделие получится создать легко и просто. Все время вылезали те самые, упоминаемые Алексом, ноу-хау. Так, например, очень затянулась эпопея с вертолетами. Нет, здесь их удалось сделать куда раньше, чем в предыдущем такте. Но к войне все равно не успели. Хотя делали их те же люди, что справились с этой задачей в предыдущих реальностях — Миль и Камов. И финансирование у них также было вполне себе щедрым. Но вот падишты, более-менее пристойные аппараты, способные не просто летать, а реально выполнять требуемые задачи, удалось сделать только к концу 40-го. А развернуть серийное производство вообще уже после начала войны. Вследствие чего, например, поисково-спасательные подразделения ВВС пришлось вместо вертолетов поначалу оснащать лицензионным вариантом немецкого легкого самолета «Шторх» под названием ОК-38. Слава богу, лицензию на него удалось получить от немцев уже осенью 1939-го, а серийное производство развернуть к лету 1940-го. Или та же ЭВМ. Увы, сваять супер-пупер-компьютер на базе принесенных межлауком из будущего деталей не удалось. Уж больно сильной оказалась разница между несколькими компонентами из будущего и всем остальным, что потребовалось сделать в настоящем. От устройства ввода-вывода информации и до внешней памяти. И состыковать их не получилось. Так что первая советская ЭВМ оказалась полностью изготовлена на текущей компонентной базе, вследствие чего ее производительность была весьма невысокой, стоимость заоблачной, а время изготовления составляло пусть уже не годы, как это произошло с первым образцом, но все еще месяцы и месяцы. И так по очень многим направлениям. Ой, недаром Ванников говорил, что на текущем технологическом уровне СССР способен освоить, дай бог, 10% привезенных из будущего технологий. Даже несмотря на то, что технологические возможности Советского Союза в этом такте были заметно шире, чем в любом предыдущем, не говоря уж об изначальной реальности Александра. И из-за куда лучшего экономического положения страны, избежавшей голода начала 30-х и сумевшей в 30-х откусить весомый кусок и финансов, и технологий, полной воспользовавшись полученной информацией о Великой депрессии и том кризисе, в который она повергла все развитые капиталистические страны. Из-за того, что в тех же самых 30-х, опять же, вследствие имеющейся информации, получилось избежать огромного количества ошибок внутри страны. Но ведь в иных реальностях ракеты были сделаны, и никакой проблемы с жаропрочными сплавами не было, иначе бы в материалах, представленных потомкам, про нее упоминалось бы. Почему она сейчас-то вылезла? Хм. Может быть, дело было в том, что во всех предыдущих реальностях межконтинентальные ракеты занялись уже после войны, то есть тогда, когда советские ученые и конструкторы получили доступ ко всем материалам немецкой ракетной программы. И вполне могло быть, что необходимый материал, ну или некую ключевую добавку к уже имеющемуся смогли сделать немцы. Вполне рабочая гипотеза. «Тогда где еще мы можем поискать?» Сталин развернулся к Фронзе. «А что, если нам запросить материалы по жаропрочным сплавам у союзников? Возможно, у них получится отыскать что-то, что, если не полностью нам подойдет, то позволит хотя бы снять остроту проблемы». Фронзе согласно кивнул. «Хорошо, я подумаю, как это обосновать». «Возможно, стоит подумать об отходе от пакетной схемы», — робко предложил Королев. Сталин улыбнулся. «Что ж, подумайте. Но работу над пакетной схемой не прекращайте. Даже если другая схема окажется лучшей с военной точки зрения. Пакетная, как я представляю, будет гораздо более выгодной для вопросов исследования околоземного пространства. Королёв едва не задохнулся от восторга. Нет, он чётко осознавал, что основные усилия необходимо сосредоточить именно на военной тематике, особенно сейчас, во время войны. Но мечта была иной — космос. Когда за руководителем советского ракетного проекта закрылась дверь кабинета, Сталин вернулся за стол и задал Фрунзе вопрос. «Что там с Руром?» Определились с общим итогом? Тот покачал головой. Все еще не до конца. Очень сложно работать. Немцы стянули в тот район очень большие силы ПВО. Так что прорваться в район удается, дай бог, одному самолету-разведчику из десятка. Но уже и так ясно, что итог впечатляющий. Все шесть плотин, которые были целями ударов, разрушены. Так что затопление и разрушение очень большие. А кроме того, достигнут очень мощный пропагандистский эффект. Недаром мы два месяца до удара буквально засеивали Германию листовками, в которых сообщали о зверствах войск СС и отдельных подразделений вермахта на оккупированных территориях и призывали немцев вернуться к соблюдению законов войны в отношении военнопленных и мирного населения. Иначе Германию настигнет возмездие. Наша агентура сообщает, что после рурской катастрофы резко увеличилось число писем из Германии на фронт, в которых оставшиеся в тылу семьи солдат заклинают своих отцов и сыновей относиться к русским по-доброму и ни в коем случае не творить тех ужасов, о которых говорилось в русских листовках. Да и вообще авторитет нацистов в районах, подвергнувшихся разрушениям и затоплениям, практически рухнул. То же самое докладывает и Меркулов, удовлетворенно кивнул хозяин кабинета. И это хорошо. Да и Гебельс так удачно выступил со своей речью перед самым налетом, что я даже раздумываю, не предложит ли Политбюро наградить его какой-нибудь почетной грамотой. «Это когда он буквально за два дня до налёта обозвал наши листовки самым очевидным признаком абсолютного бессилия русских и их полной неспособностью хоть как-то угрожать населению Рейха?» — усмехнулся Фронзе. «Да уж, если б даже он захотел, и то вряд ли лучше бы подставился». И оба собеседника сдержанно рассмеялись. «По направлению возможного немецкого удара. Новых сведений нет?» уточнил Иосиф Исэронович, когда они наконец отсмеялись. Сведения-то есть, Михаил Васильевич недовольно скривился, но уж больно противоречивы. По данным авиаразведки и докладам подпольщиков, немцы перебрасывают подкрепления как на север, так и на юг. Именно подкрепление. Да, в центр тоже идут пополнения, но именно пополнение а вот на юг и север перебрасываются дополнительные части. Например, в районе Запорожья замечены танки с пустынной окраской. Под Николаевым техника 343-й пехотной дивизии, которая, по последним докладам, входила в состав 87-го армейского корпуса, дислоцированного во Франции. А неподалеку от Даугавпилса аэрофотосъемка зафиксировала технику с эмблемами 319-й пехотной дивизии, переброшенной оттуда же. Но ведь они же не будут наступать сразу по двум направлениям. Мы же на последнем совещании Ставки обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что это невозможно. У них просто не хватит сил для двойного удара. «Не хватит», — согласно кивнул Сталин, а потом задумался. «Хотя ударить они все равно могут решиться». После чего еще подумал и твердо закончил. И, похоже, решились. «Но как? Зачем?» — недоуменно спросил Фронзе. Хозяин кабинета усмехнулся. «Мы не учитывали психологию. Гитлер — убежденный сторонник превосходства немецкой расы. Именно на расовой теории и построена вся его идеология. Поэтому ему просто нестерпима мысль о том, что какие-то унтерменщи вдруг окажутся хоть в чем-то лучше немцев. И три сталинских удара... Тут Иосиф Исарионович усмехнулся, ибо именно так отдел пропаганды ЦК решил обозвать три зимние наступательные операции нанесли его самолюбию, незаживающую рану. А наша большая порка вообще привела его в бешенство. Но еще бы! Он обещал немцам быстрые и победоносные войны, и до нападения на Советский Союз все так и шло. Поэтому ему верили. А вот когда врагами стали неполноценные унтерменши, все перевернулось с ног на голову. Война неожиданно пришла в каждый немецкий дом. Причем не только в виде потока похорон, но еще и с лещениями, трудностями с продуктами, затем сыплющимися на головы бомбами, а теперь и огромной техногенной катастрофой, непосредственно затронувшей уже миллионы немцев. Так что ему жизненно необходимо восстановить их доверие, показать им, что Германия может не меньше, чем эти... Он снова встал и отошел к окну. — Так что ищите, где будет третий удар. И... — Сталин задумался. — Подумайте, где нам стоит его не удержать. — В смысле? — не понял Фрунзе. Хозяин кабинета вздохнул. — Мы неожиданно оказались для всех слишком сильными. Перед тобой был Вячеслав... И из его доклада я понял, что американцы и англичане очень обеспокоены. Пока это не слишком заметно, но еще немного, и союзники начнут нас бояться больше немцев. Как думаешь, каким последствиям это приведет?» Сталин пристально посмотрел на собеседника. Тот несколько мгновений напряженно раздумывал над его словами, а затем, понимающий, кивнул. «Понятно». «Нам нужно продемонстрировать слабость», — он вздохнул. «Эх, жаль, после таких потерь и при условии, что из-за катастрофы в Руре у немцев большие проблемы с восполнением техники, наступать самое то». «Понимаю», — вздохнул Сталин. «Но если мы не хотим сепаратного мира союзников с Гитлером, этого делать нельзя». «И вообще». Лучше всего, если до осени, мы будем отчаянно обороняться. Но тут я не настаиваю. Смотрите сами, насколько это возможно. И это... Подумай, как еще нам донести до союзников нашу текущую слабость. Например, организуй для военных аташе союзных стран выставку наших сурогатных ПТОСАО у ну, тех, которые наклепали из немецких захваченных трофеев. И еще что-то в таком роде. Мол, еле держимся, чуть ли не палками отбиваемся». Фрунзе задумчиво кивнул, а затем вздохнул. «Как же я жалею Коба, что не смог, как ты, побывать в будущем. Ты сильно изменился после возвращения». Михаил Васильевич усмехнулся. — Нет, ты и раньше был той еще хитроумной кавказской сволочью. Но теперь...